Даль считал, что современный ему литературный язык чересчур пропитан Западом, поэтому нужно обратиться к живому народному языку и выработать на его основе литературный. Однако решительно восставая против заимствования, Даль не исключал из своего словаря эти слова, но... Приводя заимственные слова, он старался выставить тут же равносильное, отвечающее или близкие выражение русского языка. Так, слову «гримаса» равносильно изличие, пожимка «рожекорча», слову «сеанс» – сиденье, заседание, присест, слову «фронтон» – шипец, остров «вершек». Идея заменять иностранные слова, прочно вошедшие в обиход, русскими была консервативна и никакого сочувствия не встретила. Слова расположены в алфавитно-гнездовом порядке. При таком распределении материала нахождение некоторых слов затруднено – так как отдельная статья содержит свыше ста слов, но в нём есть и свои положительные стороны. Смысловые и словопроизводные связи выступают при этом с наибольшей отчётливостью. Объединяя слова в гнёзда, Даль, не будучи лингвистом, он был моряк и врач, допустил ошибки – Так в разные гнезда попали однокоренные слова «горн» и «горшок», «дичь» и «дикий», «круг» и «кружить», «масло» и «мазать». Наоборот, ошибочно объединены в одном гнезде колеть и кол, маститый и мастика, мастика, и даже утопия и утопить. Правда, большая часть этих ошибок была им исправлена – при подготовке второго издания словаря. Своеобразно объяснены значения ряда слов. Чаще всего встречаются два типа толкования. Во-первых, описание предмета – береста, гриб, дерево, изба, лыжа, парус, стол. Иногда даже сопровождаемые рисунками, например, говяда, шляпа. Во-вторых, истолкование слов через синонимы. Так Даль толковал не только большинство заимствованных, но и русские слова. При этом иногда в качестве синонимов используются слова, которые на самом деле вовсе не синонимично толкуемы ему. Например, объяснение слов «добрый» – «крона» – «проникать слабый». широко использовали в толковании также узкодиалектные синонимы, незнакомые широкому читателю, ряд политических терминов: агитация, пролетарий, революция истолкован неверно с реакционных позиций. Употребление слов иллюстрируется как правило, устойчивыми словосочетаниями, пословицами, поговорками, загадками. Очень мало в словаре грамматических помет. Полностью отсутствует стилистическое, так как Даль считал, что говорить и писать нужно народным языком, в котором плохих слов нет. После опубликования словаря Даль продолжал над ним работу. Записывал новые слова, вносил исправления. В 1880 по 1882 уже после смерти далее вышло второе издание словаря. В начале XX века решено было словарь вновь переиздать. Редактором его стал видный русский лингвист, профессор Петербургского университета Боду де Куртене. Им был «пополнен словник». Упорядочена гнездовая система. Слова, спрятанные в гнёзда, были снабжены алфавитными ссылками на эти гнёзда. Некоторые, разъединённые далем однокоренные слова, объединены перекрестными ссылками. И наоборот, ошибочно попавшие в гнёзда неродственные слова были оттуда выведены. Те этимологические объяснения, в которых Даль допустил ошибки, были сняты. При этом редакторский текст отделялся от Далевского специальными скобками. В 1800-1912 году вышло четвёртое издание словаря без изменений, перепечатанное с третьего. В 1935 году Фотомеханическим способом словарь «Даля» был воспроизведён со второго издания, а в 1955 году его переиздали в шестой раз, положив в основу также второе издание. В 1978 году предпринято новое фоксимильное издание словаря «Даля». Высоко оценил словарь «Даля» Ленин, назвав его великолепной вещью, хотя и отметил при этом его областнический характер. Ленин, полное собрание сочинений, том 51, страница 122. Словарь русского языка составлены вторым отделением Академии наук. С 60 годов XIX века Академия наук начинает обсуждать проект нового словаря современного языка. Руководство словарём поручается академику Гротту, Задача нового словаря «Грот» видел в том, чтобы отразить общую потребительную лексику литературного и делового языка со времён Ломоносова до конца XIX века, в том числе заимствованную и распространённую областную. От всех предшествующих словарей словарь русского языка Грота отличает подробно разработанная система стилистических помет, а также помет, обозначающих принадлежность слова к той или иной сфере профессионального употребления. В словаре указывается ударение... и произношение некоторых слов, их правильное написание. Многие слова иллюстрируются цитатами из произведений русских писателей и устного народного творчества. Таким образом, словарь носит отчётливо выраженный нормативный характер. После смерти Грота, успевшего подготовить материал лишь для первого тома 1891-й, 95. С 1895 года редактором словаря стал академик шахматов.